Глава 4. Выйдя из воды, добрела до лежащего на берегу ребенка и упала на колени рядом. Мальчика положили на траву, он не подавал признаков жизни. Рыдающая, богато одетая молодая женщина и мужчина, который помог мне, по-видимому, родители, стояли рядом и ничего не делали. До этого дня мне не приходилось спасать утопающих. Но и быть рядом, ничего не делать и смотреть, как умирает малыш, я не могла. Адреналин бушевал в крови. Я решительно приблизилась к ребенку, глубоко вздохнув, задержала дыхание и начала делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Ну же, давай, дыши, дыши, богиня, помоги! Время остановилось. Все, что было вокруг, исчезло. Есть только я и ребенок которому пытаюсь помочь. И случилось чудо. Грудная клетка приподнялась, мальчик захрипел и начал кашлять, я перевернула его на бок, со всех сторон послышались радостные вскрики, а я упала на спину обессиленная, и по моим щекам бежали слезы радости. Теперь все будет хорошо. Глядя в небо, где проплывали редкие облака, прошептала ⁇ Спасибо ⁇ Поднялась суета. А ко мне пробрались Агрипина Федоровна и Кузьма. Конюх взял измученную меня на руки и понес к месту нашей стоянки. Женщина помогла переодеться в сухую одежду и высушить волосы, но все же ее движения были скупыми и дергаными. Она поджимала губы и хмурила лоб. Пропали теплота и забота, которые я видела от нее до этого. В конце концов не выдержала и прямо спросила, что происходит. «Да, похоже, ты сильно ударилась головой, когда упала на камень», — хмуро ответила она мне, смотря с обидой. «Никогда не слышала, чтобы после падения люди начинали уметь плавать. Ты же никогда к воде даже близко не подходила, и юного графа спасла. Все же видели, что он уже умер, и только потом снова задышал». Тут я поняла, в какую западню угодила. «Как можно людям объяснить мои знания и навыки?» «Девушка, в чье тело я попала, не могла внятно говорить и даже сама есть. Приходилось ей помогать. А я прыгаю козочкой, плаваю, болтаю без остановки и спасаю юных графов. Во все времена неизвестная страшила. За это иногда даже сжигали. Раскрываться перед Огрипиной Федоровной и Кузьмой мне не хотелось. Неизвестно, как здесь относятся к людям из других миров. А я еще и тело чужое заняла» но объяснять как-то надо было. Конюх, видя, что мы закончили с переодеванием, подошел поближе и слушал наш разговор. Очевидно, этот вопрос волновал и его. Решила сказать часть правды. Рассказала, что когда ударилась головой, увидела белый свет и пошла на него. Там, в белой-белой комнате, встретила красивую молодую женщину, которую зовут Лада. Она отругала меня, что рано отправилась за грань и велела возвращаться. А за молитвы близких о моем здоровье дарует мне исцеление и знание. Мне показалось, что после того, как я закончила рассказ, у меня в голове кто-то хихикнул. Хотелось бы верить, что мне просто показалось, а то голоса в голове до хорошего не доведут. Поэтому, когда увидела, что ребенок тонет, не раздумывая бросилась ему на помощь, зная, что смогу. Закончила я. Женщина прижала руки к груди, и из глаз у нее полились слезы. Видимо, мое объяснение ее устроило, и мир был восстановлен. Поцелованная богиней, хвала богине! Агриппина Федоровна рассказала, что спасла я не простого ребенка, а юного графа Петра Жданова. Мальчик устал сидеть на одном месте во время поездки, и поэтому на стоянке бегал и играл, решил показать, какой он ловкий. Залез на дерево, тут и случилась беда. Обломилась ветка, и он полетел в воду. Все это женщина услышала от слуг графа, которые очень радуется, что юный наследник остался жив. Экономка налила чай с травами, я уже успокоилась и смогла уверенно держать чашку, не боясь расплескать. Солнце почти скрылось, от реки потянуло прохладой. В траве стрекотали насекомые. С удивлением заметила, что... Комары, которые в моем мире уже бы вышли на вечернюю трапезу, в этом мире отсутствовали полностью. От костров пахло дымом. Путники готовили еду и устраивались на ночлег. Негромко фыркали лошади. Мы сидели и тихо разговаривали, когда увидели, что к нам спешит Кузьма. А за ним, широко шагая, следует граф Жданов-старший. Агрипина Федоровна отошла, оставив нас одних. Он заговорил первым. Я благодарен вам за спасение моего сына. Видно, богиня вас нам послала. Вы спасли его дважды, в первый раз вытащив из воды, а во второй раз заставив дышать вновь. Этот поступок никогда не забудется в моей семье. Если когда-либо вам потребуется моя помощь, прошу, обращайтесь». Мужчина порывисто шагнул и протянул мне бархатный кошелек с монетами. Стою и не знаю, как мне поступить, а пауза затягивается и деньги лишними никогда не бывают, и брать как-то неудобно. Я же не из-за них кинулась спасать мальчика. Граф правильно понял мои затруднения. Не обижайте меня отказом. Это не плата, это благодарность. Жизнь нашего ребенка бесценна, но я хотя бы таким образом могу выразить нашу признательность. Решила взять кошелек. не хватало еще дождаться того, что меня начнут уговаривать. Попрощавшись, Он ушел к шатру, в котором остановилась его семья. Вернувшейся экономке про кошелек с монетами говорить не стала. Я пока не доверяла никому в этом мире. Еще до происшествия с ребенком решили, что путь продолжим с утра. Время позднее, надо ложиться спать. Кузьма приготовил себе лежанку около костра, а мы с Агрипиной Федоровной расположились в карете. Пока экономка ходила к реке «Освежиться перед сном», Я пересчитала монеты в кошельке, оказалось, сто золотых. Еще бы знать, много это или мало. Пересчитала и убрала подальше. Агриппина Федоровна уже давно посапывала, а меня сон никак не хотел принять в свои объятия. Снаружи послышался богатырский храп Кузьмы. Так он, наверное, отгонял от нас гипотетических врагов. На последней мысли улыбнулась и наконец-то смогла провалиться в темное ничто. Утро встретила ярким солнцем и громким гомоном птиц. Я проснулась последней, что и неудивительно. Заснула-то намного позже остальных. Агриппина Федоровна готовила завтрак, Кузьма складывал наши вещи. Вышла из кареты, от души потянулась и пошла к реке умыться. При ярком утреннем свете ничего не напоминало о вчерашнем происшествии, а место, где располагались граф с семьей, пустовало. Кузьма сказал, что они уехали затемно. Быстро позавтракав, мы отправились в путь.